Глава 36. 9 июля. Квартира Джу Чояна. Джу Чоян страшно волновался насчет Пупу и Динхао. Как-то они устроились в студии Дуншена. Убийца притворялся добрым самаритянином, но Чоян нисколько ему не доверял. К сожалению, после возвращения его матери, у Пупу -пу и Динхао не оставалось другого выбора. Вряд ли кто-нибудь согласился бы сдать квартиру двоим несовершеннолетним. Большинство хозяев заподозрили бы в них беглецов и позвонили в полицию. Тогда их вернули бы назад в приют, а в процессе мог бы раскрыться и секрет Чао Яна. Проще было держать их при себе, в своей квартире, но маме показалось бы странным, что они никак не возвращаются домой. В отсутствие мобильного телефона или другого способа связаться с друзьями Чуаян не мог узнать, как у них дела, не навестив их. Но ему не хотелось идти, это было рискованно. Мама вышла за покупками, а Ян сидел и размышлял, как повидаться с Пупу и Динхао, когда раздался стук в дверь. Он выглянул в глазок и невольно отпрянул в страхе. Двое полицейских. В форме. Он надеялся, что расследование по делу дзын не зайдет так далеко, чтобы обнаружилась связь между ними. Его желудок завязался в узел, а сердце подкатилось к горлу. Что еще знает полиция? Что ему говорить? Наверное, лучше все отрицать. «Это же правильный адрес, да?» — спросил один из офицеров. «Может, их нет дома? Вернемся после обеда», — сказал второй. «Черт!» «Протащились такую даль по этой жаре, а дома никого», — пожаловался первый. Когда они уже собирались уходить, Чуаян приоткрыл дверь. Он постарался сохранять спокойствие, обращаясь к ним через решетку. «Вы кого-то ищете?» «А ты Джу Чуаян?» Крепкий подтянутый полицейский лет 30 показал ему значок и серьезно посмотрел в лицо Яна сверху вниз. «Я офицер Лилу». «О, что-то случилось, офицеры?» спросил Чаоян, избегая встречаться с ними глазами. «Нам надо задать тебе несколько вопросов. Открой дверь». Чаоян потянулся к замку, но потом заколебался. «А насчет чего?» «Это часть расследования», — сказал второй офицер. Голос у него был добрый, он старался не напугать мальчика. Ян еще мгновение осмотрел на полицейских, однако выбора у него не было. Он открыл дверь и пригласил их войти. «Я налью вам воды», — сказал Джу, поворачиваясь к ним спиной. «Спасибо. Ничего не нужно», — ответил Люлу. «Твоя мать дома?» «Только что ушла. Вы хотели о чем-то спросить ее?» «Нам просто надо кое-что проверить», — сказал добрый офицер. «Ты ходил в детский дворец в четверг 4 июля, так ведь?» «Технически для допроса несовершеннолетнего требовалось присутствие родителя или опекуна». Но в действительности они ни в чем не подозревали Джу Чуо Яна. Просто хотели проверить, чем он занимался тем утром. В детский дворец мальчик застыл. Рука, державшая стакан под краном, задрожала. Однако он по-прежнему стоял к полицейским спиной, и те не видели выражения его лица. «Ты же помнишь тот день, да?» — добавил добрый офицер. Чао Ян потихоньку сделал глубокий вдох. Значит, его все-таки будут спрашивать насчет детского дворца. После смерти Дзиндзин -дзин он много размышлял о том, что ему делать. Самым лучшим сценарием был тот, при котором полиция до него не доберется. Дальше тот, что про него узнают, но он будет все отрицать. Если признается в преступлении, и это дойдет до отца, ему не жить. Ну и самый плохой вариант. Он будет все отрицать, но полиция докопается до правды. Тогда ему останется только полагаться на закон, про который он читал, защищающий правонарушителей младше 14 лет. Так Джу и пришел к выводу, что будет лгать полиции. Если план провалится, хуже уже не станет. Он нервничал, но особо не боялся. Единственное, что по-настоящему пугало его, это реакция отца. Чао Ян развернулся. «Да, теперь вспомнил. Я был в детском дворце в тот день». «Один?» «Я... да, один». Чао Ян осторожно передал полицейским два стакана с водой. Те поблагодарили его, но пить не стали, а стаканы поставили на стол. «Так что же ты делал в детском дворце один?» «Читал книжки». «Все это время просто читал?» «Да». Чао-Ян нервничал уже меньше. «Ты часто ходишь в детский дворец? Я провожу там все летние каникулы. Если я не в детском дворце, то в книжном магазине Синьхуа», — сказал он. Офицер Лилу заглянул в гостиную, где на стенах красовались многочисленные награды Чао-Яна за успехи в учебе, и кивнул. «И когда в тот день ты ушел из дворца?» «До обеда. Что-нибудь произошло перед твоим уходом?» Чао Ян сделал паузу. Вы говорите о смерти Джудзинзин, не так ли? Так ты знаешь, что это была она? Ты видел, как она упала? Нет. Я узнал, что это была Джудзин-дзин, только когда мама сказала мне по телефону, уже после того, как я вернулся домой. Ты разговаривал с ней, когда вы были в детском дворце в тот день? Чао Ян покачал головой. Нет, я едва знаю, едва знал ее крепкий офицер нахмурил брови. «Ты ее не знал?» «Я видел ее всего два или три раза». «Как такое возможно?» «Мой отец не хотел, чтобы мы общались. Она даже не знала, что он был женат, прежде чем познакомился с ее матерью. И не знала, что у него есть я», сказал Чао Ян, понурившись. «Серьезно?» Добрый офицер озабоченно поглядел на него. Ему было жаль мальчика, но следовало выполнять свою работу. «Мы просмотрели записи с камеры наблюдения в детском дворце. Ты вошел вскоре после Джудзин-Дзин. Ты озирался по сторонам, как будто кого-то искал. Что ты делал, сразу как вошел?» Сердце Чао Яна пропустило удар. Он не ожидал, что камера зафиксирует его перемещение и не был готов к такому количеству вопросов. Однако решил придерживаться плана и все отрицать. Я не шел за ней. Я даже не узнал ее. Я пришел, чтобы почитать книги, а потом услышал, как другие говорили, что кто-то упал и выбежал посмотреть. Вокруг толпилось много людей, и я не увидел, кто упал. А вечером мама позвонила и сказала, что это была Джудзиндзин. Офицеры переглянулись. Вроде бы никаких нестыковок в его истории не было. Оба, Потихоньку рассмотрели предплечье и ладони Чао Яна в поисках царапин и ссадин. Доктор Чень говорил, что клетки кожи изо рта жертвы, вероятно, с руки убийцы. Но у Чао Яна не было никаких отметин, что еще больше опровергало подозрения в его адрес. Они постарались вытянуть из мальчика больше подробностей, заставив повторить рассказ, но он придерживался все той же версии. Добрый офицер спросил у Чао Яна разрешение взять его отпечатки пальцев и образец крови. «Образец крови? Зачем?» — спросил он. Офицер просто попросил его сотрудничать. С тяжелым сердцем мальчик согласился. Наконец, все закончилось. Когда полицейские уже уходили, вернулась Джо Чуньхун. Увидев офицеров, она потребовала от них объяснения, а услышав, зачем они явились, вышла из себя. «Вы считаете, мой сын ответственен за смерть Джудзиндзин?» Полицейские остались спокойны. «Нет. Мы задаем обычные вопросы, как всегда, при расследованиях». «Но как ваше расследование может касаться моего сына?» Возмущенно спросила Джоу. «Это Джу Юн Пин вам сказал заняться им, да? Вот мерзавец. Его дочь погибла, а он подозревает собственного сына. И это отец...» Офицеры понимали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть ее обвинения. Было бы непрофессионально подтверждать их, а отрицать – значило лгать. Они постарались успокоить женщину и побыстрее уйти. Чао Ян секунду постоял в коридоре, потом нырнул к себе в комнату и тихонько прикрыл дверь. Джоу в отчаянии посмотрела ему вслед. Она гадала, что думает ее сын, и чувствовала себя виноватой за эту вспышку. Наконец решила, что он не хочет с ней говорить, потому что она обзывала его отца. Прошла в кухню и принялась заготовку. Однако Чао Ян волновался вовсе не из-за слов матери. У себя в голове он перебирал вопросы, которые ему задавали, пытаясь догадаться, что известно полиции. Вроде бы их не смутило его утверждение, что он пришел в детский дворец в одиночку. Однако офицеры несколько раз упоминали запись с камеры безопасности, так что, очевидно, внимательно ее просмотрели. Удалось ли Динхау и Пупу -пу избежать камеры? И почему полицейские не спрашивали про них? Мальчик еще раз все обдумал и внезапно сообразил. Он ведь боялся, что Дзиндзин -дзин его узнает, поэтому попросил Пупу -пу и Динхау пойти первыми. Вот почему все выглядело так, будто он пришел один. И озирался он потому, что искал их. Теперь надо было сделать все, чтобы полиция не узнала про двух его друзей. Он решил не навещать их. Чао Ян надеялся, что и они к нему не придут, потому что если полицейские заметят их вместе, то запросто сложат два и два.